Глава 43. Лесные секретики. Мы с Марией вышли из номера. Я с опаской осмотрела коридор. Не хотелось бы сейчас столкнуться с владельцем всего заведения. Что-то мне подсказывало, что мой утренний променад рискоет оказаться под запретом. Но Орлова нигде не просматривалась, ни в коридоре, ни на соседних этажах, обзор на которые открылся, когда мы с Марии спускались по лестнице, ни в холле, по дороге к гардеробу я краем глаза продолжала следить за обстановкой и слушала подругу. Не знаю, как в глаза твоему деду смотреть, сетовала она. Про Маргана я тебя, Новиков зараза, переиграл меня. Да не волнуйся ты, он ничего не знает. «Не знает, так узнает. Обязательно. Одно успокаивает, что пред его светлые очи не скоро попаду. А как из этого логова выбираться будем? Такси нужно будет организовать». «Не надо. Дед к дяде Коля обещал прислать». «О, на личной карете самого Громова помчимся». Обещал перезвонить сегодня и утрясти вопрос со временем подачи этой самой кареты. Смеясь, уточнила я. Мы почти добрались до цели, как нас нагнал Михаил. — Куда вы? На завтрак? — обратился он ко мне, внимательно осмотрев с головы и до ног. — Что-то вроде, — неопределенно ответила за меня Марья. — Надеюсь, ты не с нами? — Нет. Меня пригласили позавтракать в узком кругу. — Интересненько. Это с кем же? Еважная. Катерина, у тебя 2 часа на сборы. В полдень подъедет Юлия и отвезёт нас домой. Сегодня семейный обед, если ты помнишь, будь готова. Не заставляй нас ждать. Мы едем в общагу Новиков. Громов старший уже подсуетился и организовал нам транспорт. За нами примчит его водитель. Не думай, что единственный родственник твоей невесты Нарисовала она кавычки в воздухе. Будет доволен, если ты со своей семейной трапезой нарушишь его планы. Громов мужик серьёзный, с ним нужно дружить, особенно тебе, если рассчитываешь стать его родственником, заявила подруга и, подхватив меня за локоть, вытащила в гардероб. Я оглянулась и заметила, как Миша, постояв спиной к нам несколько секунд, как-то странно дернул головой, резко проведя ею сначала влево, потом вправо, будто разминая мышцы шеи, и направился к ресторану, даже не обернувшись на нас. Мы получили в гардеробе наши дубленки, мою, побитую ветками, и Марьину, как с иголочки. Да, ведок, не айс. констатировала она, оглядев меня сверху донизу, самое время обновить гардероб, причём нам обеим. Утручана, вздохнув, я застегнула свою, истерзанную в недавних приключениях сарафанису, и, подождав, когда подруга покрасуется перед зеркалом, застёгивая модельные пуговицы на своей, подхватила её за руку и повела на улицу. Погода стояла замечательная. Я полной грудью вдохнула морозной свежести и улыбнулась, решив не думать о реакции деда на наконец испорченную вещь. А что, скоро ведь Новый год. Дед знает, что это мой самый любимый праздник, значит, не будет против сделать мне ещё один подарок, мысленно успокаивала я себя. В планах было пригласить Машу с Сашей отметить праздник у нас дома. Я даже приманку для подруги подготовила. Поход на экскурсию в клинику, в которой трудился дед. Совсем недавно краем уха прослышала об одном пациенте деда, который находился на реабилитации с травмой головы и, как следствие, амнезией. Решила, что Марии, как будущему психотерапевту, придется по душе идея в общих чертах ознакомиться с историей его болезни. Я шагала по лесу за подругой, которая привычно вырывалась вперёд, как поляки за сусанином. Мысли закрутились вокруг Миши. За последние несколько дней он так изменился, в удивлении раздумывала я. Куда исчез тот неприступный айсберг, знающий себе цену и не снимающий с лица маску холодного спокойствия? Что могло стать причиной таких разительных перемен? навязчивой опеки надобной со стороны Орлова после инцидента с горкой. Или есть что-то ещё, чего я не знаю? Да, в последнее время я часто ловила себя на мысли, что до инцидента в ванной Империала Новиков старательно показывал мне лишь одно сторону своей натуры, а после того, как без разрешения нагрянул ко мне в ванную, а особенно после его странной пикировки с Машей, Я стала подозревать, что имеется и другая сторона его натуры, скрытая от меня за семью печатями. Но, ну, кажется, оторвались. Голос Марии выдернул меня из размышлений. "От кого? От возможной слежки? Давай, рассказывай, что у тебя с Орловым? Мы поужинали вместе, это мне уже известно, не повторяйся. Мне кажется, он видит во мне другую. Откуда такие мысли?" Он называет меня медовой леди или меледи и постоянно на что-то намекает. Намекает? На что, например? Не знаю, на что-то коварное, как будто в чём-то подозревает, что ли. Так высне? Как? Возьми инициаву в свои руки. Заставь его открыться. Ты же мастер добиваться своего. Вон, как деда в бараний рог скрутила. Да не скручивала я его. Как это не скручивало? Не думаю, что он по доброй воле позволил тебе переехать в общагу. Вот и с Орловым тот же Финт проверни. Заставь и этого сплясать под твою дудку. Легче сказать, чем сделать. А в чем сложность? Да хотя бы в том, что я его совсем не знаю. Это пока. Но ты у меня, девочка, умная. Любишь наблюдать, анализировать и делать выводы. Представь его кем-нибудь интересным, какой-нибудь забавной зверушкой, и поставь по роботов. Как это? Как как? Коснись лапки зверушки, погладь её, потом аккуратно подёргай, потом ещё раз. Виртуально, конечно. Умозрительно, так сказать. Что это мне даст? Узнаешь границы дозволенного. Это тебе понадобится для построения следующих ходов. Подойдёшь близко к его границам, прояви гибкость, а отойдёшь от них импровизируй, чтобы спровоцировать его на нужный тебе ход. Говорю же, легче сказать, чем сделать, Маш. Думаю, он зверушка непростая, а соперником так вообще может стать опасным. Ну, если подёргуй за лапку и разозлю его, тут надо быть осторожной, действовать деликатнее, что ли. И уж точно не дёргать льва зусы. Почему льва? Потому что именно львом он мне и видится, как тот, которого повстречала в детстве в парке, такой же большой, осторожный, серьёзный, коварный. И что сделал тот лев? М? Ну тот, который из зоопарка. Ты сказала коварный. Что коварный он сделал? Стоял в самой глубине клетки. рассматривала меня, а я его. И вдруг, в одно мгновение, прыг, и он уже рядом, у самой решётки, представляешь? Так близко, что я ощутила его дыхание у себя на волосах. И что ты сделала? Подкинула ему печеньку, сахаром посыпанную. А он поймал, съел и облизнулся. Язык, знаешь, был такой большой, красный. Ну ты даёшь. Я бы в обморок грохнулась и истерику закатила. Истерику нельзя, Амаш. Хищники этого не любят. Мне дедушка о них много читал. Вот и стань для Орлова тем самым сахарным печеньем, чтобы он меня съел, чтобы он всегда знал, что печенька рядом и что ею можно полакомиться. Но это нужно заслужить. Зачем мне это? Ты же хочешь узнать об отца? Так вот, думаю, он должен быть в курсе. Почему ты так уверена? Саша намекнул, но успел только наживку забросить и в эту чёртову командировку укотило. Ты права. Думаю, Орлов многое знает о папе. Вот, только вот совсем не хочется быть с ним коварной, понимаешь? Он дал мне почувствовать что-то такое, какое такое хорошее. С ним я чувствую себя живой. — У вас что-то было? — подруга сразу навострила уши. — Так, ничего серьезного. — И что же это такое твое ничего серьезного? — принялась допытываться она. Он меня поцеловал. «Ого — Ого! Нет слов, подруга. Сначала я его... — Ты? — Угу. А потом он перехватил инициативу. Как ты не скажешь. Видишь, как всё удачно складывается, воскликнула моя авантюристка, по привычке потирая ладошки, и велела: действу, только не будь как сахар на той печеньке, которую ты скормила тому льву. Будь как чай. Не растворяйся, растворяй. Ох уж эта твоя тяга к крылатым выражениям, вздохнула я. Ладно, хватит об этом. — О чем вы с Новиковым говорили? Ну, когда-то его праведность пошла. — Он хочет отвезти меня в клуб. — Замечательно! — вдруг воскликнула подруга и захлопала в ладоши. Азартно так, будто добилась своего.